Эпилог. 10 лет спустя. Я задыхалась от восторга, глотала свежий воздух с непередаваемо вкусным запахом свободы и веры в светлое будущее. Прикрыв глаза, наслаждалась давно забытым ощущением ветра. Лёгкий, тёплый, нагретый местным солнцем ветерок трепал мои волосы, будто ласково приветствовал, радовался нашему знакомству, как в детстве, весёлым в беззаботном детстве, когда сама природа кажется живой. По крайней мере, сейчас на волне какого-то зашкаливающего восхищения и трепета мне так казалось. На шаттл завис на высоте километра над землёй. Открывшийся купол транспортника позволил приподнять пассажиров на защищённой платформе, и теперь новая планета, которая вот-вот станет нашим домом, была как на ладони. Как же она прекрасна! Восторженно выдохнула Ульяна, повторяя и мои мысли. Да, 10 лет поисков стоили каждой минуты ожидания, согласилась я хриплым шёпотом, не в силах оторвать взгляд от поверхности планеты, так похожей на Землю, наша красавица Зеферу. Одно дело голограммы в улье, другое увидеть воочию, ощущая всем существом изумительное голубовато-розовое, прозрачное Кристальной чистоты небо, залитое светом яркой жёлто-розовой звезды. На небосклоне виднелись сиреневые тонкие полумесяцы, парочки достаточно крупных спутников лун нашей Зеферум, как единогласно нарекли эту найденную специально для нас планету. Внизу, всюду куда устремлялся взор, царила первозданная благодать. Зелёные холмы, перемежающиеся багровыми зарослями и лесами, Золотились поляны с незнакомыми цветами. Звонкие и стремительные ручейки, в которых плескалась живность, похожая на нашу рыбу. Правда, сейчас с орбиты на зеферу пчёлками сновали грузовые и пассажирские шаттлы, перевозили всё, что создавалось за годы подготовки к этому великому дню. Внизу работала внушительного вида роботизированная техника, прямо на глазах строившая город мечты. Мы решили максимально аккуратно встроить его в мирный ландшафт, не разрушая природную красоту. Рядом со мной стояли самые близкие и родные, с кем мы прилетели навстречу с новым домом. Ульянка, которая за прошедшие с момента похищения земли 10 лет нисколько не изменилась, даже рождение двух детей не сказалось на её фигуре. А вот Глеб ораздался в плечах, замотарел, стал мужем и отцом. И не только выглядит опасным альфа-самцом, денно и ношно заботится о своей семье. Вон с какой нежностью и любовью укачивает на руках сам левшую малышку дочь. Его копия, девятилетний сын, взволнованно прижался к Ульянке, разделяя с матерью шквал эмоций, заодно, невольно подражая отцу, обнял её за талию, защищая от незримых опасностей. Адис смотрел с затаённым грустным восторгом, И будто бы впрок пытался надышаться свежим ароматным воздухом. Мегамозг держал на руках моего семилетнего сына, решившего забраться повыше. Я с улыбкой поглядывала на эту несправимую парочку интриганов и великих придумачиков. Мегамозг уже через месяц после памятных событий, когда мы изменили регламент изначальных и обрели свободу, тоже кардинально изменился. Они с Нестеровым вырастили ему настоящее тело. Теперь мегамозг-киборг и внешне весьма интересный и симпатичный мужчина. Причём с расовыми особенностями Рушиан, всё же связь с Адисом сильно влияет на его мировосприятие. Главное, фактически живой, точнее натуральный, как он периодически поправляет. Мегаумный и душевный киборг крепко держал на руках нашего Стенофеем сынишку, родившегося семь лет назад. Миша-копия папочки». И для своего возраста довольно крупный мальчик. К тому же слишком активный и непоседливый, умненький и не по возрасту предприимчивый. Тинофей даже ворчал, что наше симбиотическое слияние с Мегамозгом не прошло без последствий. Похоже, складому маме шутка пошёл в большого брата. В частности, отличается сообразительностью и математическими способностями. Накануне Мегамозг предупредил, что если не держать Мишеньку на руках, статистически высокая вероятность поймать его где-нибудь в воздухе. Но ну, а мой муж делегировал эту обязанность любимому дядешке, чему бывший симбионт лишь не радовался. Мишка для него самый-самый любимый и по-настоящему родной. Мегамозг как-то признался, что наша симбиотическая связь действительно не прошла даром. Он чувствует меня как никого другого, а мой сын для него, наверное, как племянник. Справедливости ради, Мегамозг любит каждого рождённого в Улье ребёнка. Мне кажется, не найти во всей вселенной няньки и учителя лучше и заботливее. На этой планете ещё нет полноценно развитого разумного вида. Возможно, благодаря вам прогресс тех, кто готов перейти на новый этап развития, ускорится, предположил Мегамозг, с нескрываемым интересом разглядывая окрестности. Мы им обязательно поможем и всему научим, пообещал Мишенька любимому дядешке. Вообще-то Миша себя давно большим считает, и на руках вряд ли бы просто так согласился сидеть. Просто напоследок хочет побыть как можно ближе к мегамозгу. Трудно ему принять, что совсем скоро, уже сегодня Ади с мегамозгом улетят, а мы останемся. Мои плечи мягко стиснули родные руки Тинафея. Я шагнула назад, приникла спиной к его широкой надёжной груди и оказалась в круге его тесных объятий. 10 лет счастливого брака, рождение сына, а мой Тимоша для меня до сих пор самая притягательная и интригующая загадка, которую хочется разгадывать вечность. Ветер трепал его гладкие чёрные волосы, глаза горели сиро-зелёным огнём, контрастируя с его светлой, отвыкшей от ультрафиолета кожей. Сегодня он, как обычно, на работе. Надел форму космического флота Фирана. Её оставили для наших вооружённых сил и на Зеферу. И божечки, как же мой адмирал потрясающе и мужественно выглядит. 10 лет. 10 лет вместе, а только столкнусь взглядом с его фиранскими меняющими цвет глазами, и словно в водоворот с головой, без сомнений, без раздумий и с колотящимся от любви сердцем, «Мне кажется, никто, даже Глеб, которого буквально боготворит Улька, ценю и уважаю я, не способен любить, как мой Тимоша». «Жаль, Дриан и Морков раньше высадили. Надо было здесь на Зеферу поселить. Вот бы весело было», — выпалил мой сынуля, а вся наша компания передёрнулась. «Дриан, лесных созданий и тех трёх китов, которые на пути в сердце Улья нас чуть не сожрали, действительно три года назад отселили». Совершенно случайно Мегамозг обнаружил максимально подходящую для них планету, очень похожую на нашу Зеферу, но с иной, лучшей для них атмосферой, флорой и даже фауной. Дрианы же плотоядные, как и морки. Правда, у этих водоплавающих, по словам расстроенного Мегамозга, к сожалению, будущего нет. Их всего трое, и выпускали их из гуманных соображений, чтобы пожили на волю столько, сколько отмерено высшими силами. Ну а вдруг? Время, когда Дриан выводили из анабиоза, а потом готовили на выход, оказалось незабываемым. Адис снова пел им песни, через мелодию эмоций рассказывая о новом, найденном для них доме, о свободе. И как это неудивительно, Дриана, покидавшая Улей последней, прежде чем её унёс золотой луч, подарила Адису крохотный росточек. «Сначала мы все опасались, что вырастет очередная Дриана», но вместо неё вымыхал пышный и красиво цветущий куст. Скорее выяснила, что он поющий, и нежёсткие песни распевает, как наш рашкеш с друзьями, а удивительно нежные и невероятно проникновенные мелодии, которые дарят душе покой и умиротворение, надежду и радость. Теперь для Рушиан места, где растёт этот куст особенное, с родник святому. Мы даже на деферу забрали пару ростчков. Посадим на память о жизни Вулья, об Адисе и Мегамозге. На коммуникатор Тимоше пришло сообщение, прочитав которое он объявил. «Разгрузка завершена. Все материалы, техника и транспорт на Зеферу. Все наши граждане благополучно прибыли в новый дом». Эта новость, вполне ожидаемая, полоснула грустью и болью по сердцу. Я выбралась из рук мужа, шагнула к Адису и Мегамозгу, неловко прижалась к ним». Олянка следом. Мы повисли на побратимах, как они называли себя после создания симбиотической связи, и расплакались. Ну что вы, девочки? Я обо всём позаботился. Нашёл вам самую безопасную, самую красивую планету. Здесь вы сможете построить счастливое будущее. У вас всё для этого уже есть: защищённый город, наука и образование, ультрасовременная медицина, даже космос принадлежит вам. «На орбите вон и станцию повесили. У вас и межзвёздные корабли теперь есть. Здесь обживётесь, заскучаете, ближайшую звёздную систему облететь можно». «Хорошо, что вроде никаких других соседей у вас здесь нет. Из космоса опасностей тоже не предвидится, но собственный малый космический флот всё же не помешает». Кивал Адис в такт увещевания мегамозга. «Даже Улька, не обладавшая моими способностями, чувствовала грусть и тоску Адиса перед расставанием». Пообещайте, что вернётесь, попросила я, заглядывая в глаза то Адису, то Мегамозку. Обязательно, как только всех остальных обитателей улья расселим, улыбнулись оба совершенно синхронно, словно правда братья-близнецы. Мы к этому времени уже умрём, всхлипнула Ульянка. Ты чего, красотуля? махнул рукой Мегамозг, повторяя жест и любимое словечко многих землян. Как вы их назвали? Волшебные медицинские капсулы вам в помощь. Не забывай, я же исправил ваш генетический код. Жить будете долго, и я уверен счастливо, когда мы вернёмся, заберём вас с собой исследовать новые вселенные. Ведь ваши дети, внуки и, наверное, правнуки уже вырастут, и вы непременно заскучаете. Какие заманчивые перспективы вырисовываются, нервно хихикнула я, невольно представив взрослого мишку. Мам, я с вами. Тут же потребовал сын «Мне кажется, будь его воля, он бы и сейчас рванул осваивать космос». Ади с Мегамозгом с любовью погладили его по макушке, согласно Кивая. «Куда, «Куда же без тебя?» «Может, всё же слетаем к Земле?» «И руши с Ферраном проверим?» «Посмотрим, как они там?» «Осторожненько, не показываясь им на глаза», — мечтательно выдохнула Улька. «Всё может быть, если, конечно, одним глазочком», — мягко улыбнулся Мегамозг. Мне кажется, когда он стал натуральным киборгом, немного запал на мою нежную яркую подружку. Симпатизировал Ульянке. Иногда я даже замечала, как Глеб привыкнуть стал к уважаемому мегамозгу, который буквально всё может и знает, но неважно, что и этим, что-нибудь прошептать на ушко Ульки. Глеб сразу находил причину разбавить их компанию своей персоной. Я хмыкала про себя, глядя на этот мелодраматичный сериал. Помимо тайной страсти мегамозга, вокруг происходило много чего похожего. Маньеллу удалось обаять и влюбить в себя Марину, теперь у них крепкая и дружная семья. И Леночка ему настоящая дочь, а не приёмная. Лера, выжившая в Укагеранском плену, со временем оправилась и нашла свою судьбу среди Рушиан. Наше сообщество смешивалось, переплеталось, проникалось общей культурой и ценностями – становилось всё более сплочённым, единым. Тогда не прощаемся, будем ждать новой встречи, спросила я с дикой надеждой. Статистически наша встреча имеет вероятность более 80%, улыбнулся Мегамоск. А наше будущее на зефиру. Ульянка невольно выдала свой тайный страх перед будущим. Могу дать 99,9% что самое светлое и счастливое, заверил он. Большой брат ещё ни разу за миллион лет существования не ошибался, добавил Адис. Сколько? потрясённо выдохнула я, а потом рассмеялась. А почему ты мне не говорил, сколько тебе лет, предатель? Вот встретимся в следующий раз, сочтёмся. Я буду, Адис прервал побратима. Поверь, с это... открытым сердцем и глубокой надеждой мы будем очень ждать этой встречи и постараемся не задерживаться. Дальше мы дружно обнимались, прощаясь на долгое время. Но почему-то в душе крепла уверенность: мы однозначно встретимся. Когда золотой луч унёс обоих, Адиса и Мегамозга, подрёв моего Мишки. Мы ещё несколько минут стояли задрав головы и прощаясь, смотрели в небеса, где завис улей. Не скажу, что ставшей нам родным, но домом точно был. Тимошка чмокнул в заплаканную щёку сына, которого крепко прижал к себе. Что-то успокаивающе шепнул, потом притеснул меня к правому боку, тоже подарив поцелуй. Только в губы, жадный и многообещающий. «Ну что, вперёд, в наше новое прекрасное будущее», – предложил Глеб. Мы дружно согласились. Через минуту тёмный силуэт нашего шаттла, сверкнув чёрными боками, устремился вниз – в новую жизнь, полную новых приключений и удивительных открытий. Конец.